— Я не раз думал, милор, что стража, которую вы приставили к незложенному королю, следовало бы избавить вас от необходимости ставить и решать такие вопросы. — По-моему, они уже сделали все, что могли, — ответил Мортимер. — Вряд ли они рискнут пойти дальше, не получив письменного распоряжения. Орлетон покачал головой, но ничего не ответил. п и с ь м е н н ы й же приказ продолжал мортимер может попасть не в те руки которым он предназначен более того он может послужить оружием в руках тех кто его выполнит против того кто его дал вы меня понимаете орлятон снова улыбнулся неужели они считают его таким простаком Иными словами, милорд, сказал он, вы хотите послать приказ, не п о с ы л а ю его? Вернее, я хочу послать такой приказ, который был бы понятен лишь тому, кто его должен понять, и был бы темен для тех, кому он не предназначен. Именно об этом я и хотел посоветоваться с вами, человеком весьма опытным, если, конечно, вы согласитесь мне помочь. И вы просите об этом, милорд, бедного епископа, не имеющего даже пристанища, где он мог бы преклонить свою голову». Тут улыбнулся Мортимер. «Ну-ну, милорд, о р л е т о н не будем вспоминать старое. Вы сами знаете, что рассердили меня. Почему вы прямо не сказали мне, чего хотите?» «Но если вы так настаиваете, я складываю оружие. Отныне вустер ваш, тому порукай мое слово. Вы отлично знаете, что всегда останетесь моим другом». Епископ кивнул головой. «Да, он знал это. Он тоже питал к Мортимеру дружеские чувства, и их размолвка ничего не изменила. Достаточно было им очутиться рядом, чтобы оба поняли это». Слишком много общих воспоминаний связывало их, слишком много потрудились они вместе, неизменно восхищались друг другом. Даже нынче вечером, в эту трудную минуту, когда Мортимер вырвал на конец у королевы долгожданное согласие, он позвал к себе именно его, епископа Орлетона, Низенького человека с узкими плечами, утиной походкой, слабым зрением, испорченным долгой работой над оксфордскими манускриптами. Они были такими близкими друзьями, что за беседой совсем забыли о королеве, которая смотрела на них огромными голубыми глазами и чувствовала себя неловко в их обществе. «Все помнят вашу прекрасную проповедь Капут Меон Долео, позволившую не зложить скверного государя», — сказал Мортимер. «Никто иной, как вы, добились отречения Эдуарда». Наконец-то пришло долгожданное признание его заслуг. о р л и т о н потупив взор, слушал эти похвалы. «Итак вы хотите, чтобы я довел дело до конца?» — спросил он. В п о ч е в а л ь н е стоял стол с перьями и пергаментом. Орлетон попросил нож, потому что он мог писать только теми перьями, которые чинил сам. Трудясь над пером, он собирался с мыслями. Мортимер не прерывал его раздумий. «Приказ не должен быть длинным», — нарушил молчание Орлетон. Он смотрел куда-то вдаль с довольным видом. Казалось, он забыл, что речь идет о смерти человека. Он испытывал чувство гордости, удовлетворения ученого, только что решившего трудный стилистический вопрос. Низко склонившись над столом, он написал всего лишь одну фразу четким, аккуратным почерком, посыпал песком написанное и протянул листок Мортимеру. Сказал, я согласен даже скрепить это письмо своей собственной печатью, если вы или я величество королевы считаете, что не должны сами этого делать. Он и впрямь был весьма доволен собой. Мортимер подошел к свиче. Письмо было написано по-латыни. Он медленно прочитал вслух. «Эдуардем ос сидере нолите т и м е р е б о н о м эст». Затем, взглянув на епископа, сказал л э д у а р д о м о Сидоре»,